Часть 1 Царь Михаил Федорович. 1613-1645 годы. Начало новой династии на русском престоле было положено в феврале 1613 года. Заседавший в Москве, освобожденный от поляков ополчением Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского, земский собор, после длительных споров и разногласий избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова, представители одного из старейших и знатнейших родов российского государства. На московский престол претендовали многие. Разные боярские группировки предлагали в цари польского королевича Владислава и шведского принца Карла Филиппа. Казаки выдвигали кандидатуру малолетнего сына Дмитрия II и Марины Мнишек, Ивана. Но даже принципиальное решение собора, что на царстве должен находиться русский человек, не внесло ясности в ситуацию. При отсутствии единого законного наследника правами на престол обладали практически все представители боковых ветвей Рюриковичей, ближние и дальние родственники последнего прирожденного государя, сына Ивана Грозного, Федора Ивановича. Как писал один из летописцев того времени, многие же от вельмож, желающий царем быть, подкупахуся многим и дающие и обещающие многие дары. Основными претендентами на царство не были потомственные аристократы, князья Черкасский, Пронский, Голицын, а также уже успевший поцарствовать в смутное время Шуйский. В спор за престол вмешались и герои недавнего освобождения столицы, князья Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский. Интересы Михаила Романова представлял его родственник Шереметьев, Взятки, подкупы и расходы на перы, борющихся за обладание верховной властью в государстве, достигали астрономических по тем временам сумм. Уже после того, как выбор состоялся, в местнических спорах в Боярской Думе против Пожарского использовался тот аргумент, что он выцарялся и стало это ему в 20 тысяч. Русский историк Платонов писал, что это были невероятные деньги, так как в 1613 году. Даже царская казна не располагала такими финансовыми возможностями, но, вероятно, за этими обвинениями стоял реальный факт траты князем Пожарским большей части своего состояния на подкуп голосов выборщиков в свою пользу. Но все усилия аристократии были напрасны. Каждый из них в глазах Земского собора, который состоял не только из бояр, но и из представителей служилого дворянства, купечества, городских ремесленников и казаков, был наделен серьезными отрицательными качествами. Некоторые князья в период смуты показали свое непостоянство, успев присягнуть и послужить едва ли не всем претендентам на власть русского государя, другие отличились слишком властным характером и крутым нравом. Кто первым предложил устроившую большинство кандидатуру Михаила Романова, неизвестно. Возможно, бояр убедило утверждение Шереметьева, который в послании князю Галицину писал, выберем Мишу Романова, он молод и нам будет поваден». По легенде, которую приводит историк Забелин, первым на земском соборе о выборе Михаила Романова заговорил какой-то дворянин из Костромского Галича. Он якобы принес письменное заявление о правах Михаила Романова на царский престол. За ним то же самое повторил некий донской казачий атаман. «Ахкеларю троицы Сергиева монастыря Авраамию Палицину одному из вдохновителей освобождения Москвы от поляков и восстановления русского царства, приходили люди из многих городов и просили передать собору свое желание видеть царем Романова. 7 февраля Земский собор принял решение поддержать Михаила Федоровича в качестве главного претендента на престол, но окончательный выбор отложили до 21 числа, чтобы спросить население всех русских городов, согласно ли оно, чтобы юный аристократ принял царство. По преданию горожане высказались в пользу Михаила. Это мнение было поддержано и казаками, которым надоело ждать, когда бояре и дворяне сговорятся о выборе нового царя. 21 февраля 1613 года с громкими криками и площадной бранью они ворвались на заседание Земского собора и, угрожая членам Боярской думы расправой, обвинили их в желании самим занять престол. Казаки потребовали избрания Михаила Романова на том основании, что им была известна легенда, по которой последний законный царь Федор Иванович перед смертью завещал престол Федору Никитичу Романову, но тот тогда отказался и царскую власть самочинно захватил Борис Годунов. С тех пор в стране начались беспорядки, так как Годунов был царем дворянским, Василий Шуйский представлял лишь интересы бояр, И только Миша Романов происходит от доброго корня и будет царем для всех. Таким образом, выбор в пользу Михаила Романова произошел под давлением представителей рядового населения России. Остальные претенденты испытали сильные разочарования. Особенно сильный удар получил князь Трубецкой, который после освобождения Москвы до февраля 1613 года был фактическим правителем столицы и той части страны которая контролировалось сторонниками ополчения. Современник писал, что лицо у него кручину по черне и подев дуг, и лежа три месяца, не выходя из двора своего. Некоторые члены Боярской думы наоборот, радовались, считая, что за спиной молодого, неопытного государя они будут делать все, что им угодно и выгодно. Но они также просчитались. В отличие от того же Ивана Грозного, который вынужден был принять престол в слишком юном возрасте и оказался в полном одиночестве, став на долгие годы игрушкой в руках ближних бояр, Михаил Федорович имел надежную опору своей власти в лице собственных матери и отца, которые в первые годы его царствования разделили с сыном бремя правления разоренной страной, требующей твердой руки и решительных действий.